Глава тридцать девятая. «Чешуйчатых в беде не бросаю!» Очнулась от напряженного протяжного гула, обвела взглядом еще более мрачные стены, чем в коридорах на этажах замка, и поежилась. По щиколоткам сквозил леденящий воздух, согнула колени и спрятала ноги под сорочку, чтобы сохранить тепло. «Где это я?» Стены из темно-серого камня были плотно затянуты липкой черной паутиной. Очищающая магия зелфы явно не проникала в этот склеп. Подо мной насыпью лежал сток соломы, так что приземление можно было считать вполне удачным. Нахмурившись, я уставилась на вспыхнувший шар под высоким потолком. На стенах вместо привычных факелов сверкали молниями огненные сферы, Те самые атакующие магические ловушки, которые защищали вход к рабочему кабинету владыки. Я широко зевнула и заторможенно повернулась на месте. Похоже, по ногам дует не просто воздух, а замораживающий яд с улицы. Вздохнула я и замерла на месте, словно погрузилась в глубокую медитацию. «Люц!» — потянула, заметив морду ящера, торчащую из сена. «Крокодил сладко спал». Люц! повторила я настойчивее и погладила рептилию по голове. Ты что-то не то мне наколдовал, перемудрил. Заторможенными ломаными движениями я попыталась переместиться поближе к игуане, но каждый жест давался мне с невероятным трудом. Воздух, проникающий с улицы, сковывал тисками, и мне казалось, что я даже дышу в половину силы. Потерла Люциферу голову и подергала за его резные кончики гребня. «Просыпайся, маг-недоучка!» — с трудом пропыхтела я и щелкнула рептилию по носу. Домашний дракон наконец-то сонно открыл глаза, но не разозлился, лизнул пальцы и сурово подтянул когтями мою ладонь поближе к себе, лег на нее мордой, как на подушку, и снова закрыл глаза. «Ох!» — выдохнула я и протяжно зевнула. По-моему, владыка начудил с твоим именем. «Какой из тебя Люцифер? Ты солнечный цветочек, Лютик!» Мои глаза закрылись сами собой, и, промычав, я в изнеможении плюхнулась обратно на сток сена. Потерла щекой на место, будто от этого оно должно было стать мягче, и пробормотала вслух, стараясь четко произносить каждое слово, будто читала стихотворение на новогоднем утреннике. «Но надо вставать!» «Если постоянно говорить, то я не усну. Уснуть значит умереть». «Двигайся!» — скомандовала я сама себе и захныкала едва слышно. «Люц, какая связь между этим подземельем и моей магией?» Ящер, разумеется, не ответил. Вопрос утонул в тревожном гуле. Еще и этот невыносимый звук. Скривившись, я потерла пальцами висок, будто специально давят на психику неуклюже повернулась и плюхнулась на другой бок. «Лютик, и ты не спи!» — промычала я и потрепала игуану по голове. «Обратно нас перекинь! В спальню, пожалуйста!» Люцифер лежал, не шелохнувшись. Глаза не открывал, словно не расслышал. Я всхлипнула и звонко замычала в такт противному гудящему звуку. И раз! — буркнула я, вытащила одну ногу из шелкового убежища, затем вторую — и задним ходом поползла от стога сена на ледяной каменный пол. «И два!» «Яда в воздухе недостаточно, чтобы умереть. Внутри есть очистители», — повторила я себе как мантру и, встав на четвереньки, оглянулась на сопящего ящера. «Чешучит их в беде не бросаю», — выкрикнула я и косолапо доковыляла до спального места игуаны. Подхватила упитанную тушку за лапы и вытащила из сена. «Ну ты тяжелый!» растонала я люциферу и щелкнула его по носу второй раз: Я ползу и ты ползи давай, а еще лучше перенеси нас обратно. Лютик приоткрыл глаза щелки и плотно сомкнул обратно. Я взвыла в голос и прижав ящер к сердцу одной рукой поползла подальше от стога сен уже на трех конечностях. Путь выходил не быстрый. Я часто останавливалась, глубоко и тяжело дышала, будто ожидая, что меня вот-вот накроет паническая атака или остановится сердце. Но вот-вот никак не происходило, и, переждав пиковый момент, я сжимала люца покрепче и ползла дальше. Где-то через 30 шагов мне показалось, что движения становятся более уверенными и четкими. Словно я уже не размышляю каждый раз по полчаса перед тем, как нужно поднять ногу и продвинуть ее вперед. Теперь я ползла шустрее, хотя и по-прежнему заторможена». Магические ловушки ярко вспыхивали молниями, и где-то в глубине души я чувствовала, что Давид наверняка знает, куда мы провалились с Люцифером. Сидит сейчас где-нибудь в кресле владыки, наблюдает, как я ползу по мрачному переходу в короткой шелковой сорочке и ехидно посмеивается. Хоть какое-то развлечение для него в замке. Ход моих мыслей ускорился вместе с шагами. Я присела на пятки и хмуро уставилась на Люцифера. «Да зеленой чешуйчатой морде просто нравится спать, когда его обнимают!» Игуан словно расслышал мои мысли, прищурился, кивнул и довольно лизнул меня влажным языком в шею. «Люцифер!» – грозно прикрикнула я в воспитательных целях и поставила исчадие на пол. «Может, Артемий был все-таки прав, назвав тебя дьявольским именем? Давай живо, вытаскивай нас отсюда!» Игуана неторопливо кивнула и, передразнив мою позу на четвереньках, Осторожно поползла по коридору, заставив меня наблюдать вместо вспышки магии его упитанный зад и длинный зеленый хвост.